поставил себе хорошие протезы купил квартиру и возненавидел её так как был обречён на одиночество по его представлениям нормальная девушка не могла провести ночь с коллегой а заказывать проститутку он не желал однажды в газете он натолкнулся на наш телефон так мы с ним познакомились затем подружились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 кто-то деревенской доярки пахнущей молоком, а кто-то пышногрудой блондинки, работающей сёрдессой на международных линиях. Затем уроки анатомии и литературного языка. Самое главное иметь богатое воображение. Без него красиво описать анатомию секса невозможно.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 на новеньком форде в белой норковой шубке, лаковых полусапожках, и скажу ему, что всё это подарки богатенького воздыхателя. Может, тогда он всерьёз задумается о нашем будущем. Неожиданно дверь распахнулась, и на пороге появилась одна из девчонок. Светка, шампанское будешь? Шампанское? Удивилась я. Вот анкий день рождения.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 я уже сидела в своей комнате и принимала звонки